Глава 14 Падальщики, привлеченные звуком работающего двигателя, со всех сторон бросились к машине, она была как магнит, который насильно притягивал их к себе. Спустя несколько секунд вокруг машины уже собралось больше сотни падальщиков. Из их уст доносились хрипы и стоны, от которых у услышавших их людей по телу пробегали мурашки. А лица с прогнившей кожей могли погрузить обычного человека в пучину безумия. Даже врач, проработавший многие годы в морге, вряд ли бы смог справиться с такой ужасной сценой. Два живых мертвеца бросились под колеса машины, но Линчало не собирался замедляться и даже наоборот, еще сильнее надавил на педаль газа. От сильного столкновения два падальщика отлетели в сторону и сбили несколько представителей своего вида. В это же время один из ходячих мертвецов бросился на капот машины и попытался пробраться внутрь. Ренчал нахмурился и еще сильнее нажал на педаль газа. Вскоре спидометр машины показал 80 км в час. Парень довольно-таки часто поворачивал руль, тем самым избегая тяжелых препятствий которые могли бы остановить машину. Стороне Чушан и остальные выжившие осторожно передвигались по зеленой ужаке, но даже в такой опасной ситуации они обращали пристальное внимание на действия Линчао. В данный момент вокруг его машины уже собралось более 100 падальщиков, и от такого зрелища все люди чувствовали себя необычайно жутко. Чушан постоянно хмурился. Он не ожидал, что человек, которого он только что встретил, ради их спасения пойдет на такой отчаянный шаг. И его действительно восхищал боевой дух этого таинственного человека. «Если ты выживешь, я буду перед тобой в большом долгу», — следя за машиной, прошептал Чушан. Офицер Сео Сон также с большим уважением смотрел на машину, в которой находился Линчао, Однако в следующую секунду он заметил два столкнувшихся внедорожника — которые полностью блокировали дорогу. «Черт!» – Выругался Сео Сон. И Чушан также заметил это препятствие, и его лицо резко побледнело. Судя по скорости машины, Линчао точно не сможет избежать столкновения и попадет в смертельную ловушку. Два доктора и медсестра также начали переживать за парня, однако их забота отличалась от той, которую испытывали два военных. В данный момент выжившие прошли лишь по улице, если падальщик сожрут Линчава, то следующими на очереди будут именно они. Выжившие люди внимательно смотрели на черную машину, которая не замедляясь ехала вперед, однако в следующую секунду ее начало качать из стороны в сторону. Он начал паниковать? Прошептал Чушан. Спустя лишь мгновение его глаза широко распахнулись. И он удивленно уставился на черную машину. После небольшого покачивания внедорожник внезапно замедлился и, перевернувшись на одну сторону, оказался лишь на двух колесиках. <звы> Черный внедорожник, ехавший лишь на двух боковых колесиках, протиснулся между столкнувшимися машинами. Сеосон, два доктора и медсестра с разинутыми ртами смотрели на эту невероятную картину. Они не могли поверить в то, что увидели. Неужели у него навык вождения уровня Бога? Или, возможно, это все просто спецэффекты? Чушан вообще не мог понять, что здесь происходит. Ранее он читал, что войны древних боевых искусств вообще не разбираются в новых технологиях. По данным правительства, такие люди даже не пользуются телефонами, так как боятся, что их тела получат обучение. Однако, если это правда, то как этот человек может обладать настолько продвинутыми навыками вождения? Проехав между двумя машинами, черный внедорожник ускорился еще больше. Чушан внимательно смотрел на удаляющуюся машину, однако быстро пришел в себя и вспомнил, что у него самого есть важное задание. Обернувшись, он посмотрел на группу выживших и, ускорившись, повел их к точке назначения. Во время своего путешествия они не столкнулись ни с одним падльщиком. Так как они все последовали за Линчао, однако также не было никаких признаков черного внедорожника. На обочине дороги сидело несколько человек и пытались отдышаться. Выражение лиса Сяосана было наполнено искренним сожалением. Жертвовать своей жизнью и становиться героем должны солдаты и немирные жители. Что уж говорить о таком хаотичном периоде! Ведь даже в мирное время очень сложно встретить настолько отзывчивого и бескорыстного человека. Вице-президент больницы осмотрел пустынную улицу, на которой валялись разорванные трупы. Он тяжело вздохнул и прошептал. «Может, мы уже направимся к точке сбора?» Чушан развернулся и строго посмотрел на мужчину в белом халате. «Если бы взглядом можно было убивать, то этот доктор уже был бы давно мертв. «Мы будем ждать его здесь. Он только что спас всех нас, поэтому как ты вообще смеешь предлагать нечто подобное?» Вице-президент больницы не ожидал, что Чушан отреагирует на его слова таким резким образом. Его морщинистое лицо сильно покраснело, но он не собирался отказываться от своих мыслей. Откорректировав свой тон и сделав его несколько мягче, мужчина вздохнул. «Хотя он и сильный, но его преследует большое количество зомби. Если мы будем ждать его, то существует большой шанс на то, что сюда придут другие зомби, и тогда все его усилия пропадут даром. Мне кажется, что он знает, что делает, поэтому с ним точно ничего не должно случиться». «Ты сын черепахи!» – скрикнулся Сон и с отвращением посмотрел на врача. «Я впервые встречаю настолько бесстыжего человека!» Как ты вообще можешь называть себя доктором? Неужели бросив человека, который спас тебя, ты сможешь продолжить нормально жить? У тебя что, вообще совести нету? Чушан махнул рукой, тем самым давая ему понять, чтобы они прекратили спорить. Обернувшись, он строго посмотрел на вице-президента. «Помни, я спас тебя и выполняю свою работу военного. Однако мир изменился, и больница нуждается в тебя. Поэтому тебе придется внести огромный вклад в развитие научно-технического института. Если вдруг ты начнешь отвынивать от своих обязанностей, я верну тебя туда, откуда вытащил». Лицо вице-президента стало крайне уродливым. «Тюшан, я не это имел в виду». Тюшан снова махнул рукой и резко перебил его, после чего сказал совершенно беспристрастным голосом. «Кроме того, линчал мой брат». «Я никому не позволю бросить его. В противном случае, даже несмотря на то, что я военный, я убью любого, кто будет против моего брата». Вице-президент больницы открыл рот, но почувствовав сильное убийственное намерение, что исходило от Чушана, резко закрыл его. Он не сомневался, что если скажет хоть еще одно слово, то тот его убьет. Прошло 10 минут. 20. Время медленно двигалось вперед. Из-за мгновения ока прошло полчаса. С каждой последующей минутой лицо Чушана становилось все мрачнее и мрачнее. На самом деле даже он сомневался, что Линчао удастся вернуться живым. Он решил подождать его здесь лишь потому, что у него все еще сохранялась небольшая надежда на чудо, однако прошло уже слишком много времени, и Линчао… Сон тихо сидел на обочине дороги и опустив голову, смотрел на свои руки. Он лишь недавно этими самыми руками вручил парню пистолет, и теперь тот, жертвуя своей собственной жизнью, увел более сотни зомби. Думая обо всем этом, он сильно сжал кулаки. Чушан внимательно смотрел на дорогу, но по прошествии некоторого времени тяжело вздохнул. «Уходим». Силосон поднялся и бросил последний взгляд на дорогу, однако в следующую секунду его зрачки расширились от удивления. «Это он! Он все еще жив!» Офицер Сеосон был так взволнован, что даже его глаза сильно увлажнились. Однако он быстро пришел в себя и резко побежал в сторону таинственного парня.